Она закинула руки за голову, с тоской подумала все о том же. «Были б у меня крылья, спорхнула бы я и улетела на родную сторонку, поближе к могилкам сестриц». Ей стало вдруг так горько, что она утнулась в подушку и тихо заплакала в каком-то смутном забытии. Очнулась она от стука в амбаре. Кто-то осторожно ходил там. Она приподняла голову, прислушиваясь, сдерживая дыхание. Из амбара вышли Порфирий Игнатьевич и его лысый помощник. Исаев нес на плече две винтовки, от со Тихими торопливыми шагами они вышли на тропу, по-видимому, убежденные в том, что их никто не видел. проводила их глазами, пока они не скрылись в лесу, и опустила голову на подушку. День разгорался во всю силу. Солнце поднялось из-за леса багрово-кровавое-палящее. По всему горизонту растекалось, вскидываясь в вышину, розовая синева. Начал подувать порывистый ветер. Еще было рано, но ветер не приносил прохлады, и по всему угадывалось, что день будет беспощадно жарким. Лукерии некуда и незачем было торопиться, и она закрыла глаза, намереваясь уснуть и забыть обо всем на свете. Вдруг послышался вдалито поток, кто-то бежал по тропе, Лукерия вскочила. Среди деревьев мелькала Надюшкина голова. Ветер косматил ее волосы, сдувал колоколом юбчонку, она размахивала руками, подпрыгивала, когда на пути встречались пеньки и кочки. Лукерия набросила на себя кофту, и юбку, сунула ноги в ботинки. Надюшка прибегала уже сегодня на заимку, выполняя поручение Порфирия Игнатьевича. Наверняка она знала, что делается в главном доме, куда поехали Григорий и прибывшие ночью из Томска. Возможно, Надюшка знала и то, зачем Парфий Игнатьевич и Оц взяли из Амбара три винтовки. Лукерия торопливо спустилась с вышки Амбара. Девочка с разбегу бросилась к Лукерии и затряслась, рыдая и склипывая. Лукерия прижала ее к себе, гладила по голове. «Везет мне на навстречу с сиротами», — думала Лукерия. «Потому, может быть, что самая сирота, круглая сирота на белом свете». «Они, они поплыли коммунаров убивать», — пересиливая всхлипывание, с трудом сказала Надюшка и зарыдала, сотрясаясь всем своим худеньким телом. «Что ты сказала? Что сказала? И Алешку, Алешку они тоже убьют!» — простонала Надюшка, пряча залитые слезами лицо на груди Лукерии. Лукерия поняла, что надо успокоить девочку, иначе от нее ничего не узнаешь. Понимая дрожь в руках и ногах, Лукерия подняла Надюшку и посадила на крыльцо амбара. «Вон они, зачем винтовки-то из амбара унесли», — подумала она. «Ну, успокойся, успокойся скорее, и расскажи мне все-все. Успокойся, моя родненькая», — шептала Лукерия. Надюшка перестала всклипывать, Лукерия концом своего головного платка вытерла ей лицо. Убивать коммунаров они поплыли. Тетенька Луша, страшно мне. Врут они. Никакая они не родня, детки. Офицеры они. А эти двое тоже офицеры. Дорогой они убили коммунара. Плыл он в парабель с пакетом из коммуны. Утром сама слышала. Хвастались они, детки. И вдруг, пронзая шум раскачавшегося от ветра леса, взлетел в мутное, от густого зарева небо истошный возглас лукерии, «Терешу они убили! Терешу!» Лукелья вскочила, заметалась по двору. Она кинулась к лестнице, но, встав на перекладину, обернулась. «Давно они уплыли, Наденька?» — спросила Лукелья. И девочка заметила, как ее сухие глаза вспыхнули жарким, нестерпимо жарким огнем. «Они сели в лодке, я дала пойло коровам и побежала сюда». Надюшка теперь не всхлипывала, не рыдала. Она смотрела на Лукерию. Ты приехала из коммуны, и ты должна отвести от Алёшки, от коммунаров неминуемую смерть, говорил ее взгляд. Ты беги наденька голубчик домой, беги скорее, хватится тебя искать станут. Не эти слов ждала Надюшка от Лукерии. Она взглянула на нее и с недоумением, и с укором. Лукерия поняла это. Беги скорее, а я запалю тайгу. «Увидеть свеки — вернуться», — добавила она тихо. Надюшка сверкнула глазами, и Лукерья увидела в этом взгляде и одобрение, и восторг перед ее решимостью. Девочка вскочила и хотела убежать.